Глава 2. Учимся понимать свою мать. Вашу маму понять непросто. Вы росли с тем, что имели, и вам не с чем было сравнивать. Во взрослом возрасте вы столкнулись с проблемой, о которой не принято говорить. Одно из основных качеств из числа тех, что приобретаются за время жизни с матерью-нарциссом, Привычка настраиваться на других, забывая о себе, сомневаться в собственном восприятии и мыслях. Но как без этого достичь истинного понимания Личности Матери, ее поступков? Ведь это ключевой шаг к тому, чтобы стать более спокойным и уверенным в себе человеком. В этой главе мы рассмотрим особенности личности, обладающей нарциссическими чертами. Поняв, что движет вашей матерью, возможно, Вы придете к осознанию, что причины ее поведения и отношения кроются совсем не в вас, что они возникли не по вашей вине, и вы не можете их изменить. Однако вы в состоянии понять их происхождение и влияние на вас, что позволит вам преодолеть его и построить счастливую и осмысленную жизнь. Здоровое чувство идентичности. Какое оно? Прежде чем мы перейдем непосредственно к рассмотрению нарциссизма, стоит отметить, какие черты к нему не относятся. Человек, не обладающий качествами нарцисса, имеет четкое представление о своей личности, что специалисты в области психического здоровья называют чувством идентичности. Взрослые люди со здоровым чувством идентичности знают, что для них важно, и строят жизнь самостоятельно понимают свои чувства, умеются переживать с другим, обладают эмпатией. Могут вступать в близкие отношения. Умеют разрешать конфликтные ситуации. Здоровое чувство собственного достоинства или идентичности позволяет человеку осознавать свои сильные черты, воспринимать их естественно и пользоваться ими в жизни. Также ему известны собственные слабые стороны, которые он тоже принимает. Такой человек не чувствует себя неудачником, поскольку не идеален во всем. Он не впадает в истерику или ярость, когда слабости становятся заметны окружающим. Например, вы часто допускаете грамматические ошибки, и начальник, просматривая ваши слайды презентации, замечает несколько. Уверенный в себе человек легко справится с этой проблемой, и выдержит критику, хотя, конечно, ему будет неприятно и неловко, что он пропустил ошибки. Мало кому будет приятно слушать критику или выговор начальства. Однако в этом случае сотрудник должен взять себя в руки, отбросить эмоции и продумать, как поступить в будущем, чтобы не допустить подобного. Возможно, стоит попросить коллегу проверить грамматику. Всё, человек идет дальше. Кроме того, люди со здоровой идентичностью могут заявить о том, какие чувства испытывают, и они спокойно реагируют на их появление. Надо сказать, это нелегко дается большинству самых изрелых из нас. Такие способности называют регуляция эмоций. Человек со здоровым чувством идентичности подобен сейсмостойкому зданию которые строятся из специальных материалов, делающих здания гибкими, чтобы воздействие при толчках распределялось по всей площади. Таким образом, построенные по такой технологии дома могут выдержать землетрясение значительной силы и не разрушиться. Стойкие люди похожи на эти здания. Они могут сгибаться под давящей тяжестью проблем, но они ломаются и не трещат по швам. Кроме того, они открыты новым идеям и принимают точки зрения других людей, чувства которых стараются понять. Что такое нарциссизм? Нарциссизм — полная противоположность ранее описанному человеку зданию. Эта тема обширная, и, как бывает во многих разделах психологии, У специалистов в этой области есть несколько ему определений. В этой аудиокниге мы рассмотрим нарциссизм под определенным углом, чтобы вы могли понять свою мать. По сути, первопричиной, как в случае матери нарцисса, так и всех прочих нарциссов, стала хроническая незащищенность. Мы все испытываем в той или иной степени чувство незащищенности, особенно знакомое детям нарциссов. Однако нарцисс не осознает, что его поведением управляет низкая самооценка. Женщина-нарцисс не может понять, что на ее отношения с людьми оказывает влияние ее потребность быть любимой и лучшей во всем. Она уверена, что имеет право на особенное отношение, и, не получая его, может реагировать непредсказуемо, впадать в ярость, депрессию или пытаться добиться еще большего внимания любой ценой. Причина всех этих реакций — внутренняя пустота. Нарциссизм — тип личности, обладающий множеством черт и моделей поведения. Если представить личность как огромный пазл, то отдельные детали — это ее черты. Они соединяются друг с другом, создавая общую картину человека. У общительной, дружелюбной, легкой личности цвета яркие. У тихого и чувствительного интроверта оттенки более приглушенные. В случае с нарциссом стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов. Вы можете узнать какие-то черты из перечисленных далее. Они общие для людей с нарциссическим расстройством. Использует других для достижения своих целей. Не терпят критики, обладают чрезмерным ощущением собственной значимости, одержимы фантазиями о власти и успехе. Необоснованно ожидают, что к ним будут относиться по-особенному. Нуждаются в постоянном внимании и восхищении. Демонстрируют исключительное себелюбие. Меркантильны и корыстны. Нарциссизм многогранен. У вашей матери могли проявляться некоторые его черты, которые определенным образом влияли на ее поведение. Возможно, их было много, и они демонстрировались постоянно почти во всех ситуациях ее жизни. Самый сложный клинический вид нарциссизма называется нарциссическое расстройство личности, НРЛ. Оно встречается примерно у 1-2% населения. Влияние нарциссизма оказывает тяжелые последствия вне зависимости от тяжести расстройства. Появление или исчезновение тех или иных качеств может присутствовать и у вашей матери. Джанель, обратившись к терапевту, рассказала, что устала от того, что не доверяет людям, даже собственным детям. Ей становилось с каждым днем все труднее, потому что они стали подростками и, и проводили больше времени с друзьями, а не с Джанель и ее мужем. Оказавшись дома, они закрывали двери в комнаты и отгораживались вездесущими наушниками, лишая Джанель шанса поговорить. Она очень нервничала, не понимая, что происходит в их жизни, а ведь раньше знала буквально обо всем. Ей оставалось лишь строить предположения и постоянно вмешиваться, задавать вопросы, что делало ее тревожной. Джанель понимала, что давление на подростков, например, попытка заставить посмотреть и вместе фильм, может негативно сказаться на их отношениях, но не могла заставить себя остановиться. Джанель часто вспоминала свою мать и проводила параллели между ее поведением и своим. Мама всегда была ласковой и милой, когда Джанель получала хорошие оценки и занимала первые места в спортивных мероприятиях. Но в случае снижения успеваемости или проигрыша в борьбе за место капитана команды, мама невероятно злилась. Джанель рано усвоила, что ее настроение трудно предугадать, и это вызвало глубоко засевшую в душе тревожность. Позже она всегда стремилась быть рядом со своими детьми, чтобы они знали, как она любит их и заботится о них. Иногда желание доказать это сбивало с верного пути. Мы рассмотрим, что представляют собой все части пазла, и то, как понимание этого может быть вам полезно. Я буду рассказывать по одной истории о матери и дочери и о динамике их взаимоотношений, и попрошу вас отметить черты, схожие с вашей ситуацией. Затем вам будет предложена практика, для прохождения очередного этапа на пути исцеления. Вы сможете понять поступки матери и то, что чувствуете сами. Я всем сердцем желаю, чтобы эта аудиокнига стала средоточием важной для вас информации, помогающей понять, как влияет на вас нарциссическая мать. Надеюсь, она также поможет вам разобраться в себе. Взрослый Или подросток. Лидия, мать Кары, любила копировать ее стиль одежды. Когда Кара была еще дошкольного возраста, одинаковые наряды смотрелись более уместно, но Лидия не отказалась от привычки и позже, когда дочь уже училась в старших классах. Девочка очень переживала, когда мама уходила провести вечер в баре и надевала её джинсы-скини. «Я знаю, это твои любимые джинсы», — говорила Лидия. «Но тебе не кажется, что мне они идут больше?» Родители Кары давно развелись, и вскоре мама начала встречаться с 19-летним парнем, только окончившим школу. Дочь попросила маму прервать отношения хотя бы на некоторое время, пока она не поступит в колледж и не уедет в другой город. «Это моя жизнь», — ответила Лидия, засовывая айфон в задний карман. «Извини, если тебе не нравится». Кара была зла и возмущена тем, что мама ее будто не замечает. Когда Лидии было 10 лет, она осталась без матери. После ее смерти отец все время проводил на работе. В школе Лидия не вписывалась ни в одну группу детей, и ни с кем не могла найти общий язык. Повзрослеть и обрести чувство идентичности не получалось ни до рождения Кары, ни после. История Лидии — иллюстрация типичной для нарциссов проблемы, которая влияет и на их дочерей. Лидия не может определиться, взрослая она, человек или подросток, перенимает черты ребенка, не осознавая, что в прошлое вернуться невозможно. Скорее всего... Лидия понятия не имеет, как ее поведение влияет на дочь. Мать Кары испытывает проблемы с тем, что специалисты в области психического здоровья называют развитое чувство самосознания. Внешне Лидия — взрослый человек, но внутри она гораздо моложе. Женщина нередко вела себя как школьница, и порой Каре она казалась трехлетним ребенком особенно когда мать впадала в истерику, не добившись своего. Сама Лидия не видела себя со стороны и тем более не понимала, какое воздействие оказывает на дочь. Это указывает на причину, из-за которой Кара всю жизнь чувствовала себя нелюбимой и лишенной внимания. Какие мысли возникли у вас во время прослушивания истории из жизни Кары? Непременно запишите их в дневнике. Помните, что можете не тратить время на полные предложения и длинные фразы, достаточно отдельных слов, даже рисунка или наброска. Стали ли некоторые аспекты личности матери вам более понятны? Стали ли некоторые аспекты собственной личности вам более понятны? Какой самый важный вывод вы сделали после прослушивания? Если вы старательно пытаетесь сравнить то, что прослушали, с тем, что пережили сами, попробуйте использовать следующий способ. Он будет способствовать лучшему пониманию. Во введении я отмечала, что для обретения осознанности важно медитировать. Выделите время, сесть и сосредоточиться на дыхании. Попробовать обязательно стоит, и вот почему. Мы всегда дышим и всегда по-разному. Это удобный способ понять мысли, чувства, переживания. Создатель клиники снижения стресса Джон Кабадзин объясняет, что, сосредотачиваясь на дыхании во время медитации, мы с самого начала учимся принимать изменения, понимаем, что должны быть гибкими. Хорошая новость состоит в том, что вы можете следить за дыханием и делать так, как вам удобно. Можете начать с одной минуты в день или с пяти и больше. Как хотите. Практика. Осознание момента. Сядьте ровно, скрестив ноги или поставив их на пол. По желанию можете лечь. Закройте глаза. Если вам так удобно. Следите за тем, как живот надувается при вдохе и втягивается при выдохе. Дышите ровно. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Следите за животом. Когда вы отвлечётесь, обеспокоенный ум непременно так и сделает. Медленно попытайтесь вновь сфокусироваться на дыхании. Неважно, сколько раз это произойдет. Суть заключается как раз в том, чтобы начать заново, научиться возвращаться в прежнее состояние, независимо от того, как далеко вас унесли мысли и ощущения. Каббат Зин поясняет. Примечательно, какое ощущение свободы дает способность осознать, что мысли — это всего лишь мысли, не становящиеся тобой или действительностью. После дыхательной медитативной практики опишите ощущение в дневнике. Отсутствие саморегуляции. Эбби, мать Джеки, была специалистом в сфере финансов но постоянно меняла место работы. Очередной офис сначала виделся ей идеальным. Босс ее обожает. Они действительно совпали. Через несколько месяцев Эбби поняла, что разочаровалась. Сроки выполнения работы очень жесткие, люди грубые и не готовы помогать. Начальник не оценил ее усердие и уникальные идеи. «Разве можно оставаться в таком месте?» Эбби злилась все больше, а потом уволилась. Она не понимала, чтобы добиться успеха, надо уметь настоять на своем и прикладывать необходимые усилия, иногда бороться со множеством трудностей, когда осваиваешь что-то новое. Успех не приходит по волшебству только потому, что она считает себя особенной. В детстве Джеки любила наблюдать, как мама наряжается, собираясь на новую работу. Утром они вместе упаковывали контейнера с едой. Потом Джеки старалась молчать, когда мама расхваливала очередную новую работу и фантазировала, какой успех ее ждет. С болью в сердце она готовилась к тому, что неминуемо должно произойти. Гневные тирады. Утренняя хандра. Казалось, все эмоции мамы присутствуют и в ней, оседают внутри, как туман, прибиваемый к земле дождем. Случается в жизни и обратное, что тоже говорит об отсутствии саморегуляции. Гейл, мать Эшли, никогда не пыталась искать работу. Отец Эшли Роджер был генеральным директором компании из списка 500 крупнейших по версии «Фочун» американский деловой журнал, издающийся компанией Time INC. Гейл часто ездила с мужем в командировке, и они путешествовали по всему миру. Между перелетами Гейл играла в теннис и занималась благотворительностью. Эшли и ее старшая сестра Алисия в основном находились на попечении няни, повара и экономки. Затем случился банковский кризис, Няню, повара и экономку пришлось уволить, но Гейл заявила, что ни за что не будет искать работу. «Я не могу жить по расписанию», — говорила она. У Эбби и Гейл имеются трудности с саморегуляцией. Ни одна женщина не способна повлиять на жизненные падения и взлеты. За такое отношение расплачиваются не только они сами, но и их дочери. Эбби и Гейл не имели четкого представления о себе, как Лидия, у которой наблюдались проблемы с идентичностью. Чтобы получить признание в профессиональной сфере, необходимо быть сильным и не сходить с нужного пути. В случае, если у вашей мамы отсутствовала саморегуляция, возможно, вы доведете себя до состояния предела прочности. Со стороны может казаться, что вы в порядке в физическом и психологическом смысле, но на самом деле внутри вы на грани взрыва, будто перегретая скороварка. Возможно, не можете найти путь в жизни, мечетесь от одного к другому, не понимая, что выбрать. У вас может быть множество интересов и талантов, и ничто вас не вдохновляет, не занимает всецело, не заполняет пустоту внутри. Какие у вас появились мысли, эмоции, физические ощущения во время прослушивания этих историй? Пожалуйста, запишите их в дневнике. Помните, что можете использовать отдельные слова вместо полных предложений и даже делать зарисовки. Появились ли у вас новые мысли, связанные с матерью? Появились ли новые мысли о себе? Каков самый главный вывод, сделанный после прослушивания раздела? Понимание того, что для вас самое ценное, может помочь определиться с направлением в жизни. Терапия принятия и ответственности определяет ценности и руководящие принципы в вашей жизни. Какое место вы хотите занять, как взаимодействовать с людьми, миром и самой собой. Так считает Мариса Матца. Автор книги — ТПО для людей с обсессивно-компульсивным расстройством. Эти ценности хранятся в вашем сердце. Они — ваша личная полярная звезда, внутренний компас. Наши ценности помогают наполнять жизнь смыслом, но они должны поддерживаться определенными действиями. Ценности не могут существовать словно в вакууме, только в реальном мире. Ценности неравнозначны целям, хотя они формируют и наполняют их. В отличие от ценности, у цели есть период завершения, момент, когда она оказывается достигнута. Рассмотрим один пример, чтобы вы поняли, как определение ценностей может помочь в жизни. В предлагаемом контексте ценности не связаны с моралью и критериями «хороший» или «плохой». Самый простой способ определить ценности — ответить на вопрос, что вам дорого в жизни. Установление границ. Сабрина изо всех сил пыталась установить границы в отношениях с матерью Мэриан. Женщине было 40 лет, и у нее не было мужа и семьи. Она работала врачом в отделении экстренной медицинской помощи, что занимало все ее время. Жила она в 20 минутах от матери, а два ее брата, у которых были семьи, в нескольких часах езды. Если в воскресенье у Сабрины был выходной, она после обеда шла к матери, заходя по пути в магазин за продуктами или в аптеку. Затем прибиралась в квартире мамы, готовила ужин, иногда запускала стиральную машину. У Мэриан был артрит, и она утверждала, что попросту не в состоянии выполнять многие дела по дому. Однако в течение недели она довольно активно проводила время. Играла в бридж с друзьями, гуляла с собакой и занималась садом. В те редкие случаи, когда Сабрина работала и не могла навестить мать, она получала от нее гневные и очень обидные сообщения, типа «Для пациентов у тебя всегда есть время» подруги Сабрины постоянно уговаривали ее больше времени уделять себе. Она же, получив сообщение от матери, всякий раз испытывала стыд и беспокойство, становилась нервной и тревожной. Порой она злилась на Мэриан, а потом испытывала чувство вины за это. Звоночком, заставившим Сабрину насторожиться, стало повышенное артериальное давление, выявленное во время ежегодного медицинского осмотра. Оно зашкаливало, к тому же обнаружился преддиабет. Сабрина поняла, пора что-то менять. Женщине было не просто определить свои ценности и понять, как лучше поступить. Ценности Сабрины. Забота о своем здоровье, внимательное отношение к себе и окружающим, стать смелее, знакомиться с людьми, Просить о помощи. Цели Сабрины. Посещать спортзал трижды в неделю. Вступить в клуб любителей хайкинга и посещать его не реже раза в месяц. Попросить братьев организовать доставку продуктов для мамы, лично навещать ее раз в три недели и в остальное время звонить. Определение ценностей вызвало у Сабрины болезненные ощущения, вину, стыд, неуверенность. Ей важно было справиться с этими чувствами и эмоциями. Далее мы узнаем, как ей это удалось. Практика. Определение ценностей. Ценности это совокупность значимых явлений, принадлежащих к какой-либо области. Пожалуйста, напишите, каковы ваши ценности в каждой из восьми областей. Надо сказать, Определить ценности может быть неожиданно сложно, поэтому я создала практику под названием «Диаграмма ценностей». Вы можете найти ее и скачать по адресу этой аудиокниги. Определение ценностей — один из первых шагов в осмысленном построении той жизни, которая будет выглядеть именно так, как вы хотите. Далее приведен список ценностей, на составление которого меня вдохновила работа Вальзера и Веструпа. Их же вы найдете в диаграмме ценностей. Самое время взять в руки дневник и записать ценности, прежде изучив приведенный далее список. Первое. Любовные отношения и семейные ценности. Второе. Отношения с родителями и свои задачи как родителя. Третье. Дружба. Четвертое. Вклад в развитие общества. Пятое. Образование, работа, карьера. Шестое. Физическое здоровье. Седьмое. Отдых и развлечение. Восьмое. Духовные ценности. Какие мысли, эмоции и физические ощущения — Вы отмечали, когда слушали раздел о саморегуляции. Пожалуйста, запишите их в дневнике. Помните, что можете использовать отдельные слова и даже рисунки. В полных предложениях нет необходимости. Узнали ли вы что-то новое о маме? Узнали ли вы что-то новое о себе? Что было для вас самым важным в последнем разделе? Постоянная критика. Обри, воспитанная нарциссической матерью, с детства боролась с лишним весом. Она сидела напротив психотерапевта, который с ней работал, и старалась успокоиться, до боли впившись ногтями в ладони. Я до ужаса боялась покупать одежду вместе с мамой, но она заходила со мной в примерочную, даже когда я уже училась в старших классах школы, Меня трясло от этого. Однажды я попросила ее остаться снаружи, и она закатила истерику, выставила все так, будто я ненормальная, раз выдвигаю такие требования. Я хотела носить то же, что остальные девочки, но это было совершенно невозможно. «Помню, я примеряла шорты с необработанным краем и стразами. Они тогда были очень модными», — продолжает Обри. Мама взглянула на них и сказала, «У тебя в них ползадницы не помещается». Это было очень грубо и обидно. «Знаете, оглядываясь назад, я понимаю, что ей нравилось так делать. Помню, она всегда улыбалась в такие моменты». «Я не понимаю, почему нельзя было сказать, мне кажется, лучше примерить что-то еще». Обри сложила руки на животе и продолжила. Каждое лето мы ходили в городской бассейн. Я так любила плавать. Однажды я услышала, как одна из женщин говорила маме, какой у меня милый маленький животик. В следующую минуту мама уже стояла рядом. Она была в ярости и велела мне надеть футболку. После этого я плавала только в футболке. Мне было неудобно и стыдно. И я больше не хотела ходить в бассейн. Как и у многих нарциссов, самоуважение матери Обри было настолько хрупким, что ему можно было легко нанести урон. Не сложнее, чем разбить хрустальный бокал. В детстве она тоже боролась с лишним весом и выслушивала от матери не менее резкие замечания. Со временем она научилась скрывать обиду и боль. Вероятно, Обри не хотела, чтобы мама заходила в примерочную, потому что часто слышала от нее неприятные критические замечания. У ее матери были проблемы с эмпатией, как и у всех нарциссов. К тому же она совсем не старалась понять чувство дочери. Ее гораздо больше волновало, что она сама испытывает в моменты общения с людьми. Она чувствительна к комплиментам и критике. Какие мысли, эмоции, физические ощущения возникли у вас во время прослушивания последнего раздела? Пожалуйста, запишите их в дневнике. Помните, что вы можете использовать даже отдельные слова из зарисовки? Не обязательно записывать все полными предложениями. Появились ли у вас новые мысли, связанные с матерью? Возникли ли новые идеи относительно вас самой? Какой самый важный вывод вы сделали после прочтения? Скорее всего, вы относитесь к себе так же критично, как и ваша мать, к вам. К счастью, можно научиться быть добрым к себе. Тысячи исследований доказали, что это улучшает не только психическое, но и физическое состояние. Это важный навык для дочери нарциссической матери, желающей заглушить неприятный голос в голове. Метод заботы о себе, разработанный докторами психологических наук Кристин Нефф и Кристофером Гермером, основан на трех принципах. Доброе, а не осуждающее отношение к себе. Быть добрым к себе значит уметь поговорить, когда особенно трудно. Это похоже на то, как вы пытаетесь поддержать близкого человека, который вам не безразличен. Большинству из нас, особенно дочерям матерей-нарциссов, лучше удается ругать себя. Совершая ошибку, мы набрасываемся на себя так, как никогда не поступили бы с другими, даже незнакомыми людьми. Возможно, это не ваш голос, а голос вашей матери, или же они слились воедино, и теперь их трудно разделить. Метод заботы о себе предлагает переключиться и сделать это навсегда. Обращайтесь с собой по-доброму, с состраданием, поддержкой и не забывайте хвалить себя. Быть человеком. Это означает признание, что испытывать боль, совершать ошибки и сталкиваться с проблемами — нормально. Это часть природы человека. Все мы страдаем, все мы несовершенны, и можем, сами того не желая, испортить себе жизнь. Осознанное наблюдение. Как известно, осознанность означает умение проживать мысли, эмоции и находиться в моменте, ничего и никого не осуждая и не оценивая. Это первый шаг к умению наблюдать за своими мыслями и чувствами с добротой и состраданием. Практика. Добрый внутренний голос. Пожалуйста, запишите в дневнике ответы на следующие вопросы. Вспомните случай, когда подруга жаловалась вам на проблемы или неудачи. Можете вспомнить все до мельчайших деталей. Что вы видели, чувствовали, общую атмосферу. Что вы сказали подруге? Как вы охарактеризовали тон своего голоса? Если встреча носила интимный характер, прикасались ли вы к подруге? Опишите характер прикосновений. Вспомните случаи, когда на вас обрушились проблемы или неудачи. Что вы говорили себе? Как бы вы описали тон внутреннего голоса? Каковы были ваши физические действия? Есть ли различия между тем, как вы говорили с подругой, и с собой? Если да, то какие? Отмечайте паттерны поведения в течение следующих недель. Наблюдали вы, что манера общения с собой изменилась? Стали вы проявлять больше внимания и сострадания? В какие моменты? Заметили вы в связи с этим некие изменения в себе? Стремление быть ближе. Майя вспоминает, как раньше ее мать Ева телепродюсер, рассказывала за ужином о событиях дня. Отец, Дэвид, писатель и довольно замкнутый человек, слушал ее рассказ так же терпеливо, как и Майя и ее брат Питер. Когда кто-то из сидящих за столом пытался сменить тему, Ева некоторое время слушала и возвращалась к своему рассказу. «Я изучала это, когда училась в старших классах школы». Несмотря на то, что все вечера Майя проводила с семьей, она никогда не ощущала близости с родителями. Ева говорила только о себе, используя семью как декорации. Подобно большинству людей, обладающих нарциссическими чертами, Ева не осознавала последствий своего поведения. Став взрослыми, Майя и Питер стремились к близким отношениям и мечтали обрести в них значимость. Что требуется для близких отношений матери и дочери? Если попытаться составить рецепт, какие понадобятся ингредиенты? За последние несколько десятилетий психологи определили основные составляющие для построения здоровых отношений между родителем и ребенком. Они же способствуют поддержанию близости между матерью и дочерью. Приведенный далее список — Основан на новаторской работе специалиста по возрастной психологии Дианы Баумринт, которая ввела термин «авторитетный стиль воспитания». Я же называю его «сбалансированным воспитанием». Вот список ингредиентов. Родители относятся к ребенку с теплом и заботой. В семье ответственность несут родители. Родители прислушиваются к мнению ребенка. Требования дисциплины разумны и не произносятся в состоянии гнева. Родители поощряют самостоятельность ребенка, исходя из его способностей. Родители способны самостоятельно справиться с эмоциями, особенно с наиболее сложными. Родители приносят извинения и берут ответственность за совершенные ошибки. Родители любят и воспитывают того ребенка, который у них есть, а не того, кого бы хотели иметь. Родители создают для ребенка гибкий режим жизни. Имея дело с нарциссической матерью, сложно понять, каков человек на самом деле. Они скрывают внутренний мир под личиной собственной значимости и маской взыскательности. Несмотря на низкую и хрупкую, словно хрусталь, самооценку, такие матери обладают достаточной силой, чтобы заставить дочь замолчать. Им сложно понять чувства другого человека, как исправиться с эмоциями, особенно такими сильными, как гнев, тоска и страх. Однако некоторые матери-нарциссы используют определенные из ранее перечисленных черт, желая, чтобы дочери начали им доверять и чувствовали себя уверенно, открываясь им. Некоторые матери поступают так очень редко, и в течение довольно непродолжительного периода, что неминуемо приводит к тому, что дочери начинают от них отдаляться. Помните Обри, чья мать заходила с ней в примерочную и высмеивала за лишний вес? Или Эбби, чьи проблемы с работой причиняли боль ее дочери Джеки? Этим отношениям между матерью и дочерью не хватало базовых ингредиентов для заложения основы здоровых близких отношений, Воспитание самостоятельности и способности матери решать свои проблемы самостоятельно. Вам близки переживания и чувства Майи? Какие у вас возникли мысли, эмоции, физические ощущения при прослушивании ее истории? Пожалуйста, запишите их в дневнике. Помните, что нет необходимости писать полными предложениями достаточно отдельных слов. Можете по желанию... Зарисовать что-то. Узнали ли вы что-то новое о своей матери? Открыли ли вы что-то новое в себе? Каков основной вывод, сделанный после прослушивания этой части? Многие дочери матерей-нарциссов испытывают неконтролируемую тревожность, всегда критично относятся к себе и сложным отношениям с матерью. В их голове постоянно звучит ее осуждающий голос, перечисляющий недостатки и ошибки, обвиняющий во всех проблемах, как личных, так и общих. Осложняет ситуацию уверенность дочерей, что они должны остановить поток этих мыслей. Что же не так с их разумом? Вот ответ. Все в порядке. Мы не в состоянии останавливать или контролировать мысли, которые наш ум генерирует чуть ли не тысячами в день. Пытаться остановить их — все равно, что заставлять волны в океане застыть или удержать мчащийся на полной скорости поезд с помощью перышка. Уже одно осознание этого факта облегчает состояние дочерей нарциссических матерей. Как только вы примете, что не в состоянии остановить поток мыслей, сможете начать выстраивать с ними новые отношения. Возможно, вы даже перестанете ощущать себя ущербными из-за их появления. Прибегнем к аналогии меча в бассейне из терапии принятия и ответственности, которая демонстрирует, что попытки остановить мысли несостоятельны, и из-за них ваше состояние может только ухудшиться. Далее я привожу практику, которая поможет понять, что произойдет, когда вы перестанете бороться с мыслями и позволите им просто существовать. Практика «Мяч в бассейне». Представьте, что вы стоите в бассейне и держите в руках надувной мяч, символизирующий ваши болезненные эмоции, мысли и воспоминания. Вы не хотите их испытывать, поэтому заталкиваете как можно глубже, погружаете мяч под воду. Что происходит потом? Разумеется, он мгновенно всплывает. Вы снова погружаете его глубоко под воду, он опять выскакивает на поверхность. Вы поступаете так снова и снова. В конце концов, вам надоедает погружать его в воду и смотреть, как он каждый раз всплывает, поэтому вы отталкиваете его в сторону. Что происходит потом? Надувной мяч дрейфует на поверхности воды, иногда приближаясь к вам, иногда уплывая совсем далеко, но все же он остается в пределах бассейна. Теперь вы не отвлекаетесь на него и можете позволить себе расслабиться и делать в воде то, что вам приятно. Ради этого вы и пришли в бассейн. Из этой главы вы узнали об основных отличительных чертах нарцисса, что позволит вам быстрее их замечать в окружающих. Вы поняли, что людей, застрявших в болезненных переживаниях, совсем как вы, много, и вы не одна. Надеюсь, вы сделали первые шаги к тому, чтобы стать более гибкими психологически и жить так, как хотели бы. Это знание подобно фундаменту дома. Оно позволяет понять себя и управлять чувствами, которые возникают у вас при появлении мыслей о матери. Следующая глава будет посвящена тому, что возводится уже на прочном фундаменте. Так вы узнаете, к какому из двух типов нарциссов, грандиозному или уязвимому, относится ваша мать и как это влияет на вас.